молящихся идолам огню и воде, камню и золотой бабе. В послании митрополита Симона пермякам в 1510 году снова упоминалось о поклонении местных племен золотой бабе. В конце XV века сведения о золотой бабе достигли Западной Европы. Польский географ Матвей Миховский в 1517 году сообщал «За землею, называемую Вяткою,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 Золотая старуха пользуется почитанием у обродцев и югры. Жрец спрашивает у этого идола о том, что им следует делать, и сам, удивительно, дает вопрошающим верные ответы, и его предсказания сбываются. Итальянец Александр Гваньини в своем «Описании европейской сарматии» 1578 год сообщает, что идол находится в низовье Хаби, И ему поклоняются не только обдорцы, ненцы, но и народы Югры и другие соседние племена. Рассказывают даже, пишет Гваньини, что в горах, по соседству с этим истуканом, слышали какой-то звук и громкий рев наподобие трубного. Об этом нельзя сказать ничего другого, кроме как то, что здесь установлены в древности какие-то инструменты, или там есть подземные ходы, так устроенные самой природой,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 Вторично казаки услышали о Золотой Бабе, когда попали в Белогорье на Аби, где располагалось самые почитаемые остеками капище, где регулярно совершалось жирение и был съезд великий. Здесь же находилась тогда главная святыня сибирских народов, паче всех настоящий кумир с дебо». Однако ермаковцам не довелось его увидеть.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 Принесли и положили к ногам золотой бабы, снятый с погибшего Ермака, панцирь – подарок царя, по преданию ставший причиной его гибели. Никто из русских или европейских путешественников воочию таинственного идола не видел, поэтому неудивительно, что рассказы о золотой бабе обрастали слухами и домыслами в зависимости от фантазии рассказчиков. В разных источниках она описывается не одинаково. Размеры варьируются от 30 сантиметров до величины в человеческий рост. Изображается одетый в свободные одежды или обнаженный сидящий или стоящий с младенцем на руках или без такового. Все исследователи загадки «Золотой бабы» неизменно обращают внимание на перемещение ее святилища. Северные народы опасались, что идол попадет в руки христиан, и маршрут «Золотой бабы»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 В одной из версий лежит от берега реки Кызым к Тазовской губе, а оттуда – на горное плато Путорана на Таймыре. Этнограф Носиков в 1883-84 годах, много плававший по рекам Конди и Северной Сосьве, пишет, что в селе Орентур на реке Конди он повстречался с дряхлым стариком-вагулом Манси который рассказал ему обыдали: Она не здесь, но мы ее знаем. Она через наши леса была перенесена верными людьми на Обь. Где она теперь, у остяков ли, где в Казыми, самоедов ли, где в Тазе, я точно не знаю. До сих пор в печати время от времени появляются совершенно достоверные сведения очевидцев, точно знающих, где хранится золотая баба, а некоторые даже видели ее своими глазами. Кого из языческих богов олицетворяла золотая баба? По одной из версий речь идет об буграфинской богине Юмала. Английский историк бэдли отождествлял золотую бабу с китайской богиней Гуань-инь. А в начале XX века Трубецкой связал образ золотой бабы Сопска угорской богиней Колташ. Колташян Ки у Хантов, Колташ Эква у Манси. Божественной женщиной, божественной матерью, богиней, дающей человеку душу, покровительницей жизни, тета рождения, продолжения рода. В руках Колташ продолжительность жизни и предназначение человека. Она покровительствует женщинам во время беременности и природах.